говорил Веревкин, помогая Привалову сесть в свою довольно подержанную пролетку, заложенную парой соловых вяток на отлете. «Завтра, братцы!» Вятки — северная п о р о д ы лошадей, о т л и ч а ю щ и е с я большой выносливостью. Соловые — масть желтоватая, со светлым хвостом и гривой. На отлете — упряжка, в которой одна из лошадей п р и с т и ж н а я «Миколай Иванович, заставь вечно Бога молить!» — громче всех кричал кривой мужик, бросая свою рваную шапку о з и н ь «Изморились! Ослабони, Миколай Иванович! Не угодно ли вам в мою кожу влезть? Пристали, как с ножом у г о р л у объяснял Веревкин, когда пролетка бойко покатилась по широкой мучной улице, выходившей к монастырю. «Все это мои клиенты!» — проговорил Веревкин, кивая головой. натянувшиеся по сторонам лавки узловских мучников. Вы не смотрите, что на вид вся ловчонка трех рублей не стоит. Вон на этих мешках, да на ларях, такие кушы рвут, что мое почтение. Войдешь в такую л а в ч о н к у правда, аж смотреть нечего. Десяток мешков с мукой, в ларях на донышке овес, проса, горох, какая-нибудь крупа, кажется, дюжину мышей не накормишь.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 После двусмысленной роскоши приемной Агриппины Филиппьевны Глаз невольно отдыхал здесь на каждой вещи, и гости сейчас за порогом подъезда охватывал а т м о с ф е р а настоящего богатства. Привалов мимоходом прочитал вырезанную над дверями гостиной славянской вязью пословицу «Не имей ста рублей, имей сто друзей». «Это даже из арифметики очень хорошо известно», — комментировал э т о пословицу Веревкин, вылезая при помощи слуги самой внушительной наружности из своего балахона. «Ибо сто рублей — невелики деньги, а у сотни друзей по четвертной занять, и то немалая прибыль». «Александр Павлович сейчас принимает ванну», — докладывал лакей.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 Веди нас скорее куда-нибудь в место не столь отдалённое, но прохладное, и прикажи своему отруку подать чего-нибудь прохладительного. У меня сегодня удивительная жажда. На душ я сам распоряжусь. Эй, хлопчи, очищенные на террасу, и закусить чего-нибудь солёненького. Сергей Александрович, идите за мной. Ход на террасу был через столовую, отделанную под старый тёмный дуб. с и з р а с ц о в о й печью, расписным пестрым, как хромотроп, потолком, с несколькими резными поставцами из такого же темного дуба. Хромотроп — физический прибор, иллюстрирующий изменения цветовых эффектов и состоящий из приводимых в быстрое движение разноцветных дисков. Посредине стоял длинный дубовый стол, покрытый суровой камчатной скатертью, широкой каймой из синих и красных петухов. На д д в е р я м и столовой было вырезано неизменной славянской вязью «Не красна изба углами, а красна пирогами». На одном поставце красовали слова «И курица пьет». Привалов искоса разглядывал хозяина, который шагал рядом.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 Когда все вышли на террасу и разместились около круглого маленького столика на зеленых садовых креслах, п р и в а л в з г л я н у в на длинную нескладную фигуру Половодова, подумал, «Эх, е в о точно т сейчас где-то висел на гвозде». Вытянутое, безжизненное лицо Половодова едва было тронуто жиденькой растительностью песочного цвета.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 с у д а с у д а командовал Веревкин лакею, когда тот появился с двумя подносами в руках. «Кружке и барину, а нам с е р г е е м Александровичем графинчик». «Нет, я не буду пить водку», — протестовал Привалов. в д а в и ч и отказались. И теперь не хотите компанию поддержать?» — вытаращив свои лавяные глаза, спрашивал Веревкин. «Николай, кто же пьет теперь водку?» — вступился Половодов, — придвигая Привалову какую-то кружку самой необыкновенной формы. — Вот, Сергей Александрович, попробуйте лучше кваску домашнего приготовления. — Нужно сначала сказать «чур меня», а потом уж пить твой квас, — шутил Веревкин, опрокидывая в свою пасть рюмку очищенной. Привалов с удовольствием сделал несколько глотков из своей кружки. Квас был великолепен. п а х у ч и я струя княженики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 «У нас всякое дело так идет», — ползакрыв глаза и, подчеркивая слова, проговорил Половодов. «На всех махнем рукой и хороши, а чуть кто-нибудь что-нибудь задумает сделать, подымем на смех». «Я в этом случае уважаю одно желание что-нибудь сделать, а что сделает человек и как сделает, это совсем другой вопрос». «Недалеко ходить».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 Славяны филы здесь впадают в противоречие, заметил Привалов, потому что становятся на чужую точку зрения и этим как бы отказываются от собственных взглядов. Вот это хорошо сказано, заливался в е р е в к и н а прокидывая голову назад. Но, Александр, твои курсы упали. Полаводов только посмотрел своим остановившимся взглядом на Привалова и беззвучно пожевал губами. О, да он не так глуп. как говорит Лиховской, подумал он, собираясь с мыслями и нетерпеливо б а р а б а н и длинными белыми пальцами по своей кружке.